Начинало темнеть, и пароход зажег навигационные огни. «Сообщите название судна и его национальную принадлежность», промигали сигнальным фонарем Шейера. Пароход долго молчал. Видимо, его капитан отправлялся от шока. Наконец, с него ответили на языке, который никто из сигнальщиков не знал. Вахтенный офицер, посмотрев сообщение, заявил, что оно передано на греческом языке. Шейра потребовали повторить сообщение по-английски. «Пароход «Грегориос» — страна Греция», — последовал ответ судна. Пароход оказался нейтральным. Это было досадно. С него наверняка рассмотрели, с кем имеют дело. Но, с другой стороны, что делает в этих водах грек? Не везет ли он контрабанду? Кранки решил в этом убедиться. Шейра готова была съехать призовая команда, чей командир был хорошо проинструктирован по всем вопросам, касающимся нейтралитета. Но в этот момент с греческого парохода запросили сигналом шейра опознать себя. Кранке совершенно не хотелось этого делать, но из опасения, что Грек сообщит о нем по радио, приказал ответить уклончиво. Мол, свои и все. Нужно было выиграть время, пока призовая команда не выведет из строя радиостанцию греческого судна. Кранке показалось, что прошла целая вечность, пока лейтенант, командовавший призовой командой, вернулся на шеер, чтобы лично обо всем доложить командиру. Из захваченных судовых документов вытекало, что пароход «Григориос» 2546 бруторегистровых тонн шел из Нью-Йорка в Афин с грузом материалов Красного Креста. Все бумаги в порядке. «Минутку», — заметил Кранки. «На этом курсе он должен был пройти Суэцким каналом». Не везет ли он свой груз англичанам? Но, с другой стороны, судно нейтральное, есть подписанная Декларация Красного Креста о характере груза. Боюсь, что ничего сделать не удастся. Наступила пауза, потом Кранке спросил лейтенанта. «Вы спросили у капитана, почему из Нью-Йорка в Афины он идет таким странным путем, вокруг мыса Доброй Надежды? Это в пять раз длиннее, чем идти напрямую через Средиземное море». «Это все равно, что идти из Гамбурга в Плимут вокруг Исландии. Если они действительно везут материалы Красного Креста, то какой смысл капитану делать подобный крюк? Я уже не говорю о материальных убытках». «Я, конечно, спросил его об этом», — доложил лейтенант. «Капитан сказал, что всего лишь выполняет инструкцию» своей судоходной компанией, которая опасалась, что преследование Средиземным морем итальянцы или англичане могут захватить пароход. Интересно, удивился Кранке, а преследование Суэцким каналом англичане не могут захватить этот пароход. Подумав еще минуту, Кранке приказал. Старшего врача на мостик. Когда подполковник медицинской службы Шведер... Прибыл на мостик, Кранке поинтересовался, как у него обстоят дела с медикаментами и лекарствами. Выяснилось, что и того, и другого осталось очень мало, поскольку много медикаментов, особенно бинтов и болеутоляющих средств, передано на призовые суда». Кранки указал, что морское призовое право разрешает брать лекарства и медикаменты с нейтральных судов и предложил медикам отправиться на греческий пароход и взять там часть необходимого с обязательным последующим уведомлением призового судна.